Я мог бы начать доставать тебя намного раньше. Мог заставить ходить по врачам, скандалить, чтобы ты плюнула наконец на эту чертову лопату, тем более, что ты и поднять-то ее толком не могла. Я мог попросить его, ну приглядывать за тобой, шпионить и сообщать мне результаты твоих анализов. Мог, но говорил себе, что лучше оставить тебя в покое. И тогда, в тот день, когда все окончательно разладится, ни у тебя, ни у меня не будет сожалений». По крайней мере, ты пожила в своё удовольствие, была счастлива и спокойна до самого конца. Теперь этот день настал. Мы имеем, что имеем, и ты должна подчиниться, старушка. Вместо того, чтобы изводить меня и строить козью морду, лучше бы поблагодарила судьбу за везение. Ты прожила больше 80 лет в таком красивом доме. Она плакала. И кроме того, ты ко мне несправедлива. Разве я виноват в том, что живу далеко и совершенно одинок? Моя ли вина, что ты осталась вдовой? Разве за меня ты не родила других детей, кроме моей потаскухи матери, детей, которые могли бы сегодня заботиться о тебе? И разве это моя вина, что у меня нет ни сестер, ни братьев, которые навещали бы тебя по очереди со мной? Нет, это не моя вина. Мой единственный грех в том, что я выбрал такую никудышную профессию — Я должен вкалывать, как полный придурок, и ничего не могу с этим поделать. А хуже всего то, что даже захотя что-то изменить, все равно ничего другого делать не умею. Да ты хоть понимаешь, что я работаю всю неделю, кроме понедельника, а по понедельникам приезжаю сюда? И не изображай удивления. Я говорил тебе, что по воскресеньям у меня халтура. Надо выплачивать за мотоцикл, так что в постели я по утрам не валяюсь». «Начинаю каждый день в половине девятого, а вечером работаю до полуночи. Чтобы все это выдержать, приходится спать днем. Суди сама, что такое моя жизнь. Ничто, пустота. Я ничего не делаю, ничего не вижу, ничего не знаю и самое ужасное. Ничего не понимаю. Во всем этом бардаке было всего одно светлое пятно, одно единственное. Нора, которую я снял у этого странного типа». Я тебе часто о нем рассказываю. Знаешь, он ведь настоящий аристократ. Так вот, даже тут все пошло прахом. Он привел девушку. Она живет с нами и бесит меня так, что никакими приличными словами не выразишь. Она даже не его подружка. Я вообще не уверен, что этот парень сумеет однажды произвести залп, ой, прости, сделать решающий шаг. Нет, это просто какая-то убогая Который он взял к себе под крылышко. И теперь обстановочка в доме та еще. И мне придется искать другую берлогу. Ладно, плевать. Я столько раз переезжал, как-нибудь выкручусь. А вот с тобой у меня ничего не получается, понимаешь? Я в кое веки работаю с приличным шефом. Я тебе все время рассказываю, как он орет и все такое прочее, но он нормальный мужик. У нас с ним нормальные отношения, он вообще добрый. Рядом с ним я действительно расту как профессионал, понимаешь? И не могу подвести его, по крайней мере, не могу уйти раньше конца июля. Я ведь рассказал ему про тебя. Объяснил, что собираюсь вернуться в тур, чтобы быть поближе к тебе. Уверен, он мне поможет. Но я сейчас на таком положении, что не хочу соглашаться абы на что. Я могу быть шефом в кафе или первым помощником в приличном ресторане». Но подавальщиком не пойду, ни за какие ковришки. Хватит, нахлебался. А ты должна потерпеть. И не смотри на меня такими глазами, иначе, скажу тебе честно, я перестану приезжать. Повторяю. У меня всего один свободный день в неделю. И если я каждый раз буду тут у тебя впадать в депрессуху, то просто сдохну. Скоро праздники, и работа у меня будет выше крыши. И ты, черт возьми, должна мне помочь. И последнее. Одна милая тетка из персонала сказала мне, что ты не хочешь общаться с остальными. Кстати, я тебя хорошо понимаю, весельчаками твоих компаньонов не назовешь. Но ты могла бы сделать вид. Вдруг тут есть еще одна Полетта. Тоже сидит в своей комнате, прячется, боится и умирает от одиночества. Может, она тоже рассказала бы тебе о своем саде и замечательном внуке. Но как же вам найти друг друга, если ты сидишь тут и капризничаешь, как маленькая? Она ошеломленно смотрела на него. «Вот и хорошо. Я выложил все, что хотел, и теперь не могу встать. Так болит же задница. Ну и? Что ты там мастеришь?» «Это ты, Франк? Это правда ты? Я никогда в жизни не слышала от тебя такой длинной речи. Надеюсь, ты не заболел? Ничего я не заболел, просто устал. Осточертела все, понимаешь?» Она долго смотрела на него, потом тряхнула головой, словно наконец очнулась, и показала ему свое шитье. «Это для малышки Надежды. Она работает в утреннюю смену. Милая девушка, я чиню ее свитер. Кстати, в день ко мне нитку в иголку, я не могу найти свои очки. Садись на кровать, а я займу кресло. Идет?» Он заснул, не успев приземлиться. «Сном праведника». Разбудил его грохот под носа. «Что это такое?» «Ужин?» «Почему ты не спускаешься в столовую?» «Вечером еду всегда разносят по комнатам». «А сколько сейчас времени?» «Половина шестого». «Что за бред? Они заставляют вас есть так рано?» «По воскресеньям всегда так, чтобы персонал мог пораньше освободиться». «Ну и ну! Что это за еда? Она же воняет!» Не знаю, что это, и предпочитаю не думать. Это рыба? Скорее, картофельная запеканка. Брось, пахнет рыбой точно. А это что за коричневая дресня? Компот? Не может быть. Очень даже может. Уверена? Да я уж и сама засомневалась. Они почти закончили свое расследование, и тут вернулась сестра. «Ну, как дела? Вкусно? Вы закончили?» «Подождите-ка», — возмутился Франк. «И двух минут не прошло, как вы принесли ужин. Дайте ей спокойно поесть». Сестра, не говоря ни слова, захлопнула дверь. «И так каждый день. Но хуже всего воскресенье. Они торопятся уйти. Трудно на них за это сердиться, правда ведь?» Старая дама поникла головой. «Бедная моя бабуля! Ну что за дерьмо все это! Что за дерьмо!» Она сложила салфетку. «Франк? Угу. Прости меня. Это ты меня прости. Все у меня идёт наперекосяк. Но ну, ничего, я начинаю привыкать. Могу я теперь забрать тарелки? Да-да, пожалуйста. «Поблагодарите шефа, мадемуазель», — добавил Франк. «Скажите, что ужин был просто замечательным». «Ну ладно, я, пожалуй, пойду. Не подождешь, пока я надену ночнушку?» «Давай. Помоги встать». Он услышал, как полилась вода в ванной и стыдливо отвернулся, пока полетта укладывалась в постель. «Погаси свет, малыш». Она зажгла ночник. «Иди сюда, посиди со мной две минутки». «Ладно, но ну не больше. Мне ведь еще ехать». «Две минуты». Она положила руку ему на колено и задала вопрос, который он меньше всего ожидал услышать. «Скажи-ка, «Девушка, о которой ты мне рассказывал?» «Та, что живет с вами. Какая она?» «Глупая, самодовольная, тощая и такая же испорченная, как все бабы». «Ну и ну. Она...» «Она что? Она вроде как из умников. Да не вроде, точно интеллигентка. Они с Филибером вечно роются в книжках, часами могут трепаться о всякой ерунде. Но знаешь, что самое странное? Она уборщица». «Да что ты?» «Ночная». «Ночная?» — говорю тебе, она странная. Если бы ты увидела, до чего она худая, тебе бы плохо стало. Она что, не ест? Понятия не имею. Да мне плевать. Как ее зовут? Камилла. Какая она? Я же тебе рассказал. Опиши мне ее лицо. Эй, ты почему об этом спрашиваешь? Чтобы ты подольше не уходил. — Да нет, конечно, мне просто интересно. — Ладно, слушай. У нее короткие каштановые волосы. Совсем короткие, почти ежик. Глаза, кажется, голубые. Ну, во всяком случае, точно светлые. Она ей... Да плевать я хотел. — А нос у нее какой? Нормальный. — По-моему, у нее веснушки. Она... — Почему ты улыбаешься? — Не почему, я тебя слушаю. «Ну уж нет. Я пошел. Ты меня нервируешь».